Программа реформ 1895 года в Западной Армении Кровавые события в Сасуне, реакция европейского общественного мнения и другие политические обстоятельства вынудили великие державы ускорить составление программы реформ для Западной Армении и населенных армянами местностей Османской империи предусмотренных Берлинским конгрессом. Составленный послами Англии, Франции, России в Турции проект был представлен в порте 11 мая 1895 года. Состоявший из 13 глав и 40 статей проект программы предусматривал назначение султаном губернаторов сроком на 5 лет безразличие вероисповедания в шести вилаетах. Карини, Эрзрум, Битлиси, Багеш, Вани, Дярбекири, Харберти, Себастии. Султанам должны были назначаться и уездные начальники. Должны были быть созданы губерские, уездные, районные советы с равным количеством мусульман и христиан. Важные пункты программы касались налоговой политики, полицейской службы жандармерии, содержания армии, сети школ, урегулирования судебной системы, недопустимости насильственной исламизации, ношения оружия отрядом Гамидии. Контроль за осуществлением реформ возлагался на Верховного комиссара, назначаемого султаном с одобрения держав. Но даже эта умеренная, составленная с учетом турецких законов программа, не была одобрена султанским правительством. Оно прибегло к коварным и хитрым уловкам. Фарисейский заявив, что несправедливо ограничиться проведением административных реформ только в одной части империи. Их необходимо провести во всех велоэтах. При этом турецкое правительство умело использовало противоречия между великими державами, которые довольствовались лишь представлением программ. Недовольны были программой и армяне. Передачу программой осуществления армянских реформ порти и султану они считали издевательством над армянами, видя в это мрачную перспективу, окончательную гибель нации обустошении армянских земель. Обеспокоенная армянская общественность предприняла меры к тому, что реформы, предлагаемые великими державами и в первую очередь Россией, были проведены. В состоявшейся 30 сентября 1895 года в Константинополе демонстрации участвовали около 4000 армян. Мирная демонстрация на площади Баб-Али у резиденции султана была жестоко разогнана. Около двух тысяч армян было убито. Демонстрантами был убит командир турецких карательных войск. Султан вынужден был 18 октября принять майские реформы со своими поправками. Комиссаром по осуществленным реформам Был назначен Шакир Паша, известный своими особыми антиармянскими злодеяниями. Против правительственных давлений вспыхнули новые выступления армян.